Игвень стояла перед группой женщин с безмятежными лицами, которые преуспели в умении скрывать свое беспокойство. По обычаю, она приказала к Квамезис свить стража от подслушивания, так как остроносая Серая была самой молодой восседающей внутри большого шатра. Он выглядел почти пустым. Столь мало мест было занято. Дюжина женщин, по две от каждой Айя. Должно было быть по три. Но все Айя направили по одной восседающей с делегацией в Черную башню. Серые уже заменили Дилану на Арисой Камбрал. Двенадцать восседающих вместе с Игвейн и еще одной женщиной. Игвейн не смотрела на Шириам, сидящую на своем месте, чуть в стороне. Когда Шириам вошла, она казалась встревоженной. Может, догадалась, что Игвейн все известно? Нет, не могла. Если бы она поняла, то никогда бы не явилась на совет. И все же знание того, что она здесь и что она собой представляет, заставляло Игвень нервничать. В хаосе атаки Шанчан Суан не могла наблюдать за Ширием. Почему у хранительницы повязка на левой руке? игвень не поверила в отговорку о несчастном случае во время верховой прогулки, в то, что ее мизинец запутался в поводьях. Почему она отказалась от исцеления? Проклятая Суан! Вместо того, чтобы приглядывать за Ширием, она отправилась похищать Эгвейн. В совете воцарилась тишина. Женщины ждали, какой будет реакция Эгвейн на ее освобождение. Чопорно сидела Романда, нарядившаяся в желтое платье. Ее тронутые сединой волосы были стянуты в узел. Она источала удовлетворение в то время как на противоположной стороне комнаты дулась Лилейн, пытавшаяся выглядеть обрадованной возвращением Амерлин. После того, что Эгвейн пережила в Белой башне, эти свары воспринимались до смешного мелкими. Эгвейн сделала глубокий вдох, затем обняла источник. Это было прекрасно. Больше не было горького корня вилочника, оставлявшего ей только струйку силы. Не было нужды одалживать силу, касаясь источника через других женщин. Не было необходимости в Сангреале. Как бы ни была сладостна сила жезла, гораздо больше удовлетворения давала собственная сила. Несколько женщин неодобрительно нахмурились, и часть из них сами машинально обняли источник, оглядываясь по сторонам, словно чувствуя опасность. "В этом нет необходимости", заявила Эгвейн. «Пока нет. Прошу вас, отпустите источник». Айседай колебались, но пусть и для видимости они признавали ее Амерлин. Одна за другой они отпустили единую силу. Сама же Эгвейн этого не сделала. «Я очень рада, что вы вернулись невредимой, мать», — произнесла Лилейн. «Она обошла три клятвы, прибавив слово «невредимой». «Спасибо», — спокойно сказала Эгвейн. «Вы сказали, что вам нужно сообщить нечто важное», — добавила Варелин. «Это относится к нападению шанчан?» Игвейн сунула руку в кошелек на поясе и вытащила его содержимое. Гладкий белый жезл с изображенной символами эпохи легенд цифры три у основания. Кто-то ахнул. Игвейн направила поток духа в жезл и громко проговорила. «Я клянусь, что не скажу ни слова ни правды. Она почувствовала, как клятва легла на ее плечи, словно тяжкий груз. Кожа туго натянулась, и ее начала пощипывать. Эта боль была ничем по сравнению с тем, что она пережила, и было легко не обращать на нее внимания. Я клянусь, что не создам оружие, которым один человек может убить другого. Я клянусь, что никогда не использую единую силу в качестве оружия, кроме как против друзей темного и отроди тени, или в качестве крайнего средства для защиты собственной жизни, жизни своего стража, или жизни другой сестры. Члены совета молчали. Игвейн отпустила плетение. Она чувствовала, что с ее кожей произошло что-то странное. Казалось, кто-то защемил ее основание шеи, вдоль хребта, дернув на себя и зафиксировав в натянутом состоянии. И впредь. — Пусть никто даже не помыслит, что я могу уклониться от соблюдения трех клятв, — объявила Игвейн. — Пусть никто даже не шепнет, что я неполноправная Айсседай. Никто не сказал ни слова о том, что она не прошла испытание на шаль. Она позаботится об этом позже. А теперь, когда вы видели, что я поклялась на жезле, и знаете, что я не могу лгать, я вам кое-что расскажу». Когда я была в Белой башне, ко мне пришла сестра и призналась, что она из Черной Айя. Женщины вытаращили глаза, а некоторые из них тихонько ахнули. — Да, — подтвердила Игвейн, — я знаю, мы не любим о них говорить, но может ли кто-нибудь из нас искренне утверждать, что Черной Айе не существует? Можете ли вы, соблюдая клятвы, сказать, что вы никогда не рассматривали возможность? даже вероятность существования среди нас, друзей темного. Никто не посмел возразить. В шатре было жарко, несмотря на ранний час. Душно. Никто из присутствующих, конечно же, не потел, Они знали старый трюк, помогавший подобного избежать. — Да, — продолжал Эгвейн, — это позорно. Но это правда, которую мы, как предводители, должны признать. Не публично. Но в нашем общем кругу этого избежать нельзя. Я видела собственными глазами, что могут сделать с людьми недоверие и тайные интриги. И не позволю той же болезни заразить нас. Мы из разных айя, но у нас общая цель. Мы должны быть уверены, что можем доверять друг другу безоговорочно, потому что в этом мире слишком мало тех, кто заслуживает доверия. Эгвейн посмотрела на клятвенный жезл, который утром раздобыл у Саирин, и потерла его большим пальцем. «Как жаль, что ты не нашла его, верен, подумала она. «Возможно, он бы не спас тебя, но я бы хотела попробовать. Вдруг у меня бы вышло». Эгвейн подняла глаза. «Я не приспешница темного», — объявила она собравшимся. «И вы знаете, что это не может быть ложью». Восседающие выглядели ошеломленными. Что ж, скоро они поймут, в чем дело. «Пришло время вас испытать», — сказала Эгвейн. «До этого додумались несколько умных женщин в Белой башне, и я намерена развить эту идею. Каждый из нас по очереди, используя клятвенный жезл, освободит себя от трех клятв, а потом поклянется снова. Как только мы все сделаем это...» то сможем поклясться, что не являемся слугами?» Шириам обняла источник. Игвейн ожидала этого и отрезала Шириам от источника щитом, исторгнув из нее полузадушенный всхлип. Берана потрясенно вскрикнула, и несколько других женщин обняли источник, оглядываясь по сторонам. Игвейн повернулась и встретилась взглядом с Шириам. Лицо той стало пунцовым, почти таким же, как и ее волосы, Она учащенно дышала, словно пойманный в силке кролик, а глаза расширились от страха. Женщина стиснула свою перевязанную руку. «Ах, Шириам!» — подумала Эгвейн. «Я так надеялась, что Веря ошибалась насчет тебя!» «Эгвейн?» — неловко спросила Шириам. «Я просто...» — Эгвейн сделала шаг вперед. «Ты из черной айи, Шириам?» «Что? Конечно, нет. Ты сотрудничаешь с отрекшимися?» — Нет, — воскликнула Шири, оглядываясь по сторонам. — Ты служишь темному? — Нет. — Тебя освободили от твоих клятв? — Нет. — Твои волосы рыжие? — Конечно же, нет, я никогда. Она застыла на месте. — И еще раз спасибо тебе, Верен, за этот трюк, — подумала Игвейн, вздохнув про себя. В шатре воцарилась мертвая тишина. — Я просто оговорилась, — сказала Шири, нервничая и потея. — Я не знала, на какой вопрос отвечаю. Конечно же, я не могу лгать. Никто из нас не может. Она умолкла, когда Игвейн протянула ей клятвенный жезл. Докажи это, ширям Женщина, которая пришла ко мне в башне, назвала твое имя в числе лидеров Черной Айя. Шерем взглянула в глаза Игвейн. Ах, ну тогда, тихо произнесла женщина с печалью во взгляде. Кто приходил к тебе? Верен Матвин. «Так-так», — сказала Ширием, усаживаясь обратно в кресло. «Не ожидала подобного от нее. Как она обошла клятвы, данные великому повелителю?» «Она выпила яд», — ответила Игвейн, и ее сердце сжалось. «Очень умно», — пламя женщина кивнула. «Я бы никогда не решилась на подобное. В самом деле, никогда». Игвейн свела из воздуха пута и связала ими Ширием. Им. Затем завязала потоки. Она повернулась к побледневшим женщинам, которые не верили своим глазам. Многие были напуганы. «Мир движется к последней битве», — сурово сказала Эгвейн. «Вы ожидали, что наши враги оставят нас в покое?» «Кто еще?» — прошептала Лилейн. «Кто еще был упомянут?» «Многие», — ответила Эгвейн. «Среди них были и восседающие». Марая вскочила и бросилась к выходу. Она едва успела сделать пару шагов. дюжина разных сестер отгородили бывшую голубую щитами и связали ее потоками воздуха. В считанные секунды ее подвесили в воздухе и заткнули рот кляпом. Слезы полились по щекам ее овального лица. Романда прищелкнула языком, обходя вокруг пленницы. «Обе из голубой», — заметила она. «Какой драматический способ разоблачения, Игвейн?» «Обращайся ко мне, мать Романда». — сказала Эгвейн, спускаясь с помоста. — И нет ничего странного в том, что их так много среди голубых, поскольку вся эта Айя бежала из Белой башни. Она подняла перед собой клятвенный жезл. Причина, по которой я разоблачила их таким образом, очень проста. Как бы вы поступили, если бы я просто объявил их черными, без каких-либо доказательств? Романда кивнула головой. — Вы правы в обоих случаях, мать. — признала она. — Тогда, полагаю, ты не будешь против первой дать повторную клятву. Романда колебалась недолго, взглянув на двух связанных воздухом женщин. Почти все в помещении удерживали источник, бросая друг на друга такие взгляды, словно в любую минуту у их соседок вместо волос вырастут змеи-медноголовки. Романда взяла клятвенный жезл и выполнила все инструкции, освобождая себя от клятв. Процесс, безусловно, был болезненным, но она держала себя в руках со свистом, втягивая воздух. Остальные внимательно наблюдали, высматривая подвох. Но Романда просто поклялась еще раз и вернула жезл Игвейн. «Я не приспешница темного», — сказала она, — «и никогда ей не была». Игвейн приняла клятвенный жезл обратно. «Спасибо, Романда», — сказала она. «Лилейн, желаешь быть следующей?» «С удовольствием» ответила женщина. Вероятно, она считала долгом оправдать голубых. Одна за другой, охая или шипя от боли, женщины отрекались от клятв, а затем приносили их вновь и громко провозглашали, что они не приспешники темного. Каждый раз Игвейн испускала тихий вздох облегчения. Верен подчеркнула, что будут сестры, которых она не раскрыла, и что среди восседающих Игвейн может обнаружить других черных, Когда последняя, Квамеза, отдала жезл Игвейн и объявила, что не служит темному, напряжение в помещении явно уменьшилось. — Очень хорошо, — сказала Игвейн, возвращаясь к помосту во главе комнаты. — Отныне и впредь мы будем двигаться вперед, как единое целое. Больше никаких споров. Больше никаких свар. В сердце каждый из нас стремится к благу Белой Башни и всего мира. По крайней мере, двенадцать из нас уверены друг в друге. Очищение никогда не бывает легким. Чаще всего оно проходит болезненно. Сегодня мы очистили себя, но следующее, что мы должны сделать, будет не менее мучительно. — Вы знаете имена других? — спросила Токима. — На этот раз выглядевшая менее растерянной. — Да, — сказала Игвейн. — Всего более двух сотен. Понемногу в каждой айе. Около 70 из них здесь, в лагере, среди нас. Я знаю их имена. Ночью она вернулась, чтобы забрать записки Верены из своей комнаты. Сейчас они, невидимые, были надежно спрятаны в палатке. Я предлагаю арестовать их, хотя это и будет нелегко, поскольку мы должны схватить их по возможности одновременно. Кроме внезапности, самым большим преимуществом по существу была подозрительность черной Айя. Верены другие источники указывали на то, что мало кто из черных сестер знал больше горстки других имен. В книге был целый раздел про организацию черных Айя и систему их ячеек, известную как сердца, которые, ради сохранения тайны, имели минимум контактов друг с другом. Можно надеяться, что подобная система помешает им быстро понять, что происходит, Восседающие выглядели ошеломленными. «Во-первых, — сказала Эгвейн, — мы провозгласим, что нам надо донести важную новость до каждой сестры, но она не должна быть услышана солдатами в лагере. Мы призовем всех сестер, отдельно каждую Айя, в этот шатер. Он достаточно велик, чтобы вместить около двухсот человек. Я сообщу каждой из вас имена всех черных сестер». Перед каждой Айе я повторю то же, что поведала вам, и скажу, что они все должны повторно поклясться на жезле. Мы будем готовы схватить тех черных, которые попытаются сбежать. Мы свяжем их и поместим в палатку для приемов. Тот шатер поменьше был соединен с палаткой совета и мог быть закрыт так, чтобы входящие сестры не видели арестованных. Мы должны что-то сделать со стражами». — решительно сказала Лилейн. — Думаю, пусть заходят вместе с сестрами, а мы будем готовы схватить их. — Некоторые из них будут друзьями Темного, — ответила Игвейн, — но не все. И я не знаю, кто из них кто. Уверен, были на этот счет кое-какие записи, но, к сожалению, немного. — Свет, что за бардак? — пробормотала Романда. — Это должно быть сделано, — сказала Берана, покачав головой. — И это должно быть сделано быстро, — подтвердила Эгвейн, — чтобы у черных не было времени сбежать. На всякий случай я предупрежу лорда Брина, чтобы он расставил по периметру лагеря лучников и сестер, которым мы доверяем. Они остановят любого, кто попытается бежать. Но это сработает только с теми, кто слишком слаб, чтобы создать переходные врата. — Мы не должны этого допустить, — сказала Лилейн. — Схватка внутри лагеря? Эгвейн кивнула. «А что же насчет Белой Башни?» спросила Лилейн. «После того, как мы очистим собственные ряды», сказала Эгвейн, «мы должны сделать то, что должно быть сделано, чтобы воссоединить Айс Седай». «Вы имеете в виду?» «Да, Лилейн», ответила Эгвейн, «я собираюсь сегодня вечером начать штурм Тарвалона. Передай приказ и скажи лорду Брину, пусть готовит своих людей». «Новости отвлекут находящихся среди нас членов черной Айя и снизят вероятность, что они заметят то, что мы затеяли». Романда взглянула на висящих в воздухе у стенки шатра Шириам и Марайю. Обе открыто плакали, их рты были заткнуты кляпами из воздуха. «Это должно быть сделано. Я предлагаю совету поддержать предложение, выдвинутое Амерлин». В шатре воцарилась тишина. Потом медленно каждая женщина встала, чтобы выразить согласие. Решение было принято единодушно. — Сохрани нас, Свет, — прошептала Лилейн, — и прости за то, что мы собираемся сделать. — Точь в точь мои мысли, — добавила про себя Игвейн.